Проснулась я одна в пустой смятой постели. Не открывая глаз, нащупала холодную вмятину на подушке там, где лежала голова Дэвида. Почувствовала, как этот холод заползает мне в душу. Все было похоже на прошлое пробуждение. С обреченностью приготовилась открыть глаза и обнаружить, что мой кавалер исчез, будто и не бывало. Но Дэвид находился в комнате, стоял у окна и что-то напряженно высматривал. Он был почти одет, в джинсах и золотистой сорочке, но босой. Зато очки оказались на месте, маскировка превыше всего. Я потянулась, позволив простыне соскользнуть вниз, однако Дэвид не клюнул на эту приманку. Он выглядел прямо-таки неприлично серьезным для столь раннего часа, особенно после такой ночи. У меня все тело еще сладко вибрировало. «А где же доброе утро?» Поинтересовалась я. «И что там такое волнующее творится за окном? Группа поддержки, выступающая на гишом на парковке?» Он не ответил. «Тогда я встала и, обернувшись простыней в самых лучших голливудских традициях, прошествовала через комнату к окну. Брусив взгляд сквозь толстое листовое стекло, Увидела, что утро только занимается. Розовые золотые тени поверх слоя серых низких облаков. Дождь усилился. А на юге, за горизонтом, сгущалась тьма, которая мне совсем не понравилась. «Да, грустно», — подытожила я. Он по-прежнему молчал. «Алло! Земля говорит с Дэвидом. Как слышно?» Я проследила направление его взгляда заполненная парковка. Вначале не увидела ничего особого. Машины, много машин. А затем мои глаза остановились на темно-синем мустанге с опаленной дверцей, скромно стоявшем в четвертом ряду, рядом с белым ландровером. Охотники Мэрион были уже здесь. «Черт!» Уронив простыню, я опрометью кинулась в ванную, нашарила одежду на полу, и поспешно влезла в лиловые брюки, плюнув на белье. Блузка разрывалась по низу, когда я в попыхах натягивала ее через голову. В пиджак и туфли впрыгнула одновременно. Вытаскивая волосы из-под воротника, услышала голос Дэвида. «Скорее!» Он по-прежнему стоял у окна, все еще босой. Схватив его за руку, я рванулась к двери. Дэвид застыл, как вкопанный, а через пару секунд раздался стук в дверь. Он обернул ко мне бледное сосредоточенное лицо, на котором странно чернели глаза. «Быстро в ванную!» — скомандовал он мне. «И закрой дверь!» «Будто это поможет!» «Я собираюсь сражаться, а не прятаться!» «Делай, что я сказал!» Его глаза полыхнули таким огнем, что я отпрянула. Прежде чем я успела открыть рот, Дэвид сгробастал меня за шиворот, швырнул ванную и захлопнул дверь. Я ощутила мощное сотрясение воздуха и скачок давления, как после взрыва. Распахнув дверь, увидела, что весь ковер был усеян осколками. Занавески развивались, как флаги на параде. Оконные стекла начисто отсутствовали, осыпавшись сахарной пылью по углам. Дэвид обернулся и, поймав мою ладонь, потащил к окну, подхватил на руки, как невесомую игрушку. А дверь у нас за спиной трещала и сотрясалась от ударов, затем сухающим звуком вспыхнула оранжевым факелом. И в этот момент Дэвид выпрыгнул в окно. Я не знала, насколько неуязвимы джины в свободном состоянии, поэтому сформировала под нами толстую воздушную подушку, восходящий поток, призванный смягчить наше падение. Почувствовала толчок от приземления, но прежде чем успела все осмыслить, Дэвид уже бежал со мной на руках. «Опусти меня!» — заверещала я. «Заткнись!» — рявкнул он в ответ. В его голосе звучала такая свирепость, что я сочла благоразумным промолчать. Он вихрем промчался к моей долине на стоянке. «Быстро в машину!» Дверца оказалась не заперта. Очутившись снова на ногах, я шустро шмыгнула на водительское место. Ключи отсутствовали, но Дэвид коснулся замка зажигания, и мотор завелся. «Дэвид, вперед! Не останавливайся ни при каких обстоятельствах!» Не слушая моих возражений, он бросился назад к отелю. Я видела, что на бегу он не отрывает взгляда от темного провала, который когда-то служил окном нашего номера на третьем этаже. Там кто-то стоял. Разглядеть, кто именно, я не смогла, потому что в этот момент занавески вздыбились и полетели наружу, а не внутрь, как раньше. Ударную волну я почувствовала за секунду до того, как жахнул ветер, лобовой, со скоростью не меньше сотни миль в час. Далила содрогнулась и покатилась назад. Я едва успела затормозить. Дэвид неподвижно стоял на месте, Но видно было, что это непросто. Рубашка плотно облепила его торс, как при немилосердном давлении. Прямо на моих глазах пуговицы отлетели, и ткань соскользнула с плеч. Ветер подхватил ее и унес за горизонт. Со стороны отеля раздалось громкое «бах». На нас что-то двигалось, сверкающее. Дэвид обернулся, крикнул «Уезжай, быстро!» Не столько его слова, сколько выражение лица заставило меня рвануть с места. Но когда я сообразила, что происходит, то снова ударила по тормозам. Да так, что от внезапной остановки чуть не расшибла лоб. Все окна на лицевой стороне здания в одночасье разлетелись на мелкие осколки, и эта сверкающая смертоносная стена со страшной скоростью неслась в нашу сторону. К семье из четырех человек прижавшихся у дверцы красного микроавтобуса, неподалеку от Далилы, беременной женщине, скорчившейся на открытом пространстве между стоявшими машинами. К Дэвиду. В мгновение ока я взлетела на астральный план и ухватилась за все, что удалось. Досталось немного. Мой враг уже использовал почти все доступные элементы. В моем распоряжении оставался лишь воздух. Я завладела молекулами воздуха и заставила их двигаться, двигаться, невзирая на тот атмосферный хаос, который порождала своими действиями. Не сделай я этого, стена битого стекла превратила бы нас всех в фарш. Я изо всех сил давила на тормоза, борясь желанием броситься на утек, гнала прочь мысли, заставляла себя сконцентрироваться на сиюминутной задаче. Мгновенно разогрев воздух, позволило ему пульсировать в бешеном размашистом ритме. Не бог весь что, но достаточно для секундного порыва ветра. Нормально. Стекло — слишком тяжелый материал, чтобы сохранять заданное направление движения при наличии возмущающих факторов. Мой ограниченный вихрь с фронтом всего в 500 ярдов ударил навстречу движущейся стене и разрушил момент движения. В месте столкновения возник лёгкий туман, и в следующую секунду осколки посыпались вниз на асфальт, как новогодние конфетти. Звук был такой, будто одновременно опорожнилась сотня сумок с десятицентовиками. Со стороны здания рванул новый порыв ветра, но безрезультатно. Упавшее на землю стекло не так-то легко снова поднять воздух. Вдруг я поняла, что не вижу Дэвида, О, Боже! Я опоздала, не сумела уберечь его от смертоносных осколков, и сейчас он лежит где-то между машинами, изрезанной на кусочки. Дверца со стороны пассажирского сиденья распахнулась, и влетел Дэвид, истекающий кровью. — Я велел тебе уезжать! — крикнул он. Я включила передачу и, долила с визгом рванула с места — со скоростью, которая сделала бы честь любому каскадеру. На всех парах мы завернули за угол и вылетели на улицу, чуть не врезавшись в огромный дом на колесах винни перегородивший выезд. Дернув руль, я вильнула и чудом успела обогнуть его. В окне маячили ошеломленные лица почтенной пары. Волосы у меня на затылке встали дыбом. Я почувствовала, как чья-то рука выстраивает цепочки — из заряженных ионов и направляет в нашу сторону. Не одна, а сотни молний на этот раз. Тысячи. Сверкающие лезвия падали с неба, а я не могла остановить их все. Людям придется умереть. «Дэвид!» — крикнула я. Он схватил меня за руку, и я учуяла в воздухе запах актинического заряда, услышала его шипение над нашими головами. Вся эта энергия должна была куда-то разрядиться, просто обязана. Ей требовалось немедленно ударить в любой объект, способный пропускать ток. Здание, дерево, человеческая плоть. Я чувствовала, как энергия Дэвида переливается в меня. Это были, пожалуй, не те масштабы, как во время работы над Сэмюэлем. Но ведь возможности Дэвида серьезно ограничены его несвязанным состоянием. Времени изобретать и планировать у меня не оставалось. Я могла реализовывать только опробованные, испытанные варианты. Я в спешке кинулась создавать необходимый путь для разряда, захватывая одновременно миллиарды воздушных молекул и изменяя их полярность. Раньше мне не доводилось работать в таких масштабах. Но я была обязана это сделать. И потому тянулась все к новым молекулам, не давая себе времени задуматься и усомниться в собственных силах. И распростёрлась в эфирном поле, утончившись до плотности паутины. Моя задача заключалась в том, чтобы защитить десятки невинных людей, а для этого необходимо было изыскать единственно верное направление, вдоль которого могла бы ударить молния. Куда она устремилась? Правильно, ко мне. Так и должно было случиться. Мой враг со всей его мощью стремился именно к этому. Очевидно, Дэвид понял, к чему все идет. «Нет! Ты что делаешь?» Закричал он. «Отстань! Не сейчас!» Огрызнулась я и почувствовала, как внутри проснулась и зашевелилась метка. Я покрепче ухватилась за руку Дэвида. «Сохраняй контакт!» Ощутила, как его огонь толчками переливается в меня, проникает всё глубже. метка притихла. Последние цепи сладились и со щелчком встали на место. На астральном плане я увидела, как серебряная линия изготовилась избавиться от своей потенциальной энергии. «Держись!» – прошептала я и закрыла глаза – Над головой высветилась бело-голубая молния, ярче солнца, пока беззвучная, потому что звук запаздывал. Я глубоко вздохнула и ощутила вкус озона. По коже прокатилась волна мурашек, от пяток до макушки. Сверкающая махина ударила в Далилу.